Ник Перумов Летописи разлома Война. Мага. Том третий. Эншпиль Читает Сергей Уделов Аннотация Еще недавно злейшие враги, воевавшие друг против друга у Черной башни, некромант ясыть и инквизитор Этлау, Оказываются по одну сторону баррикад в борьбе за Аркин, Святой Город. Им приходится на время забыть прошлые разногласия и объединиться против нашествия Империи Клешней. Иначе может не оказаться ни правых, ни виноватых. Спасать Ивиал им помогают маги Ордосской Академии и Волшебный Двор. Клара Хюмель, Сильвия и Динтра а также непримиримые соперники, эльфы Нарна и Вечного Леса. Только вместе они могут отстоять само существование жизни. Ник Перумов «Война мага», том 3, Эншпиль Об эвиальском календаре В первой книге цикла «Хранитель мечей» В романе «Рождение мага» автор использовал привычные читателю названия месяцев — январь, февраль и так далее. Хотя, разумеется, в Эвиале не было ни июля, ни Августов. Я поступил так лишь для облегчения понимания и ориентации. Город в мире Эвиала продолжался 360 дней, тождественных земным суткам, и разбивался на 12 месяцев, что соответствовало прохождению светила по созвездиям местного зодиака. Год начинался с зимнего солнцестояния, с самой длинной ночи. Каждый месяц имел несколько наименований, использовавшихся в различных обстоятельствах. Так Святая Церковь использовала календарь, где месяцы назывались «Острастям Спасителя», пережитым им в Эвиале во время Первого Пришествия согласно священному преданию. Существовали народные названия вроде месяца плодов, примерно соответствовавшего нашему августу. Выстраивая таблицу соответствия месяцев, надо помнить, что год в Ивиале, во-первых, короче земного на пять дней и начинается на восемь суток раньше. 22 декабря, по нашему счету, является первым днем Нового года по-эвиальски. Для каждого земного месяца в Эвиале есть свое книжное, народное и астрологическое название, а также свой период времени. Январь. Месяц стужи. Студник — хладень. Лебедь. 22 декабря — 20 января. Февраль. Месяц бури. Вьюжник — сметень. Корона — 21 января 19 февраля. Март месяц света, цветенник, ярень. Щит. 20 февраля 22 марта. Апрель месяц воды, тайник журчень, стрелок. 23 марта 21 апреля. Май месяц листа, цветенник, листвень. Великий змей. 22 апреля, 21 мая. Июнь. Месяц всходов. Зеленник, плясень, колесо. 22 мая, 20 июня. Июль. Месяц песен. Жарник, потень, жужлица. 21 июня, 20 июля. Август. Месяц плодов. Жатник, скирдень. Медведь. 21 июля, 19 августа. Сентябрь. Месяц золота. Златник, желтень. Сети. 20 августа, 18 сентября. Октябрь. Месяц ветра. Повейник, задувень. Ладья. 19 сентября, 18 октября. Ноябрь. Месяц снега. Запорожник, белень. Ожерелье. 19 октября-17 ноября. Декабрь. Месяц ночи. Тёмник шорень. Весы. 18 ноября-17 декабря. Хронология событий описанных в первом и втором томах романа «Война мага». Отсчёт идет в днях, прошедших с битвы у Черной башни. Фес и Рысь. Анетта и Мегана. Месяц стужи. Десятое. Битва у Черной башни. Рана рыси. Битва у Черной башни. Месяц бури. Пятнадцатое. Фесс и рысь на пике судеб. Преследование некроманта. Шестнадцатое. Пик судеб. Сфайрат. Двадцатое. Рысь выходит из забытия. Двадцать пятое. Фесс и покидает покидают пик судеб. Двадцать седьмое. Прибытие в Саладор. Аннета Мегана и Этлау достигают пика судеб. Двадцать восьмое. Отыскание следа некроманта. Двадцать девятое. Некромант достигает Некрополя. Отряд магов во главе с Анеттой, Меганой и Этлау двигается вглубь горы. Тридцатое. Встреча с гномами в глубине пика судеб. Месяц света Первое. Восточная стена. Подготовка заклятия поиска. Второе. Возвращение в некрополь. Продолжение подготовки. Третье. Подъятие кладбища. Первое заклятие. Разрушителя нет на пике судеб. Четвертое. Разупокаивание второго погоста. Пятое. Прибытие подкреплений. Чародеи из Ардоса и Волшебного двора. Шестое. Вновь некрополь. Исполнение второго заклятия. Аннета сталкивается взглядом со спасителем и впадает в беспамятство. Седьмое. Приход Паури. Воскрешение Саладорца. Восьмое. Аннета приходит в себя. Девятое. Восточная стена. Появление птенцов. Десятое. Фэс вычерчивает большую магическую звезду. Одиннадцатое. Мегана по-прежнему тянет время. Двенадцатое. Этлау получает весть о Фессе. Тринадцатое. Фесс пересекает границу Саладора и Мекампа, покушение Меганы на Этлау, бегство инквизитора и исчезновение хозяйки волшебного двора. Пятнадцатое. Речь о перед войском. Шестнадцатое. Некромант Рысь Фейрус обнаруживают птенцов. Мятежные полки начинают медленное движение на юг. 17. Скамара присылает припасы. Аннета и его небольшое войско продолжают марш. 20. Фес подчиняет костяных драконов. Встреча Аннета с Вейде прервана нападением воинов Бреннера. третье. Битва с инквизиторами и микамским ополчением на реке Лаухе. 24. -е. Клара настигает Фесса и отбирает мечи. 25. -е. Некромант приходит в себя. 26. и рысь вновь на пике судеб. Месяц воды. 2. -е. Погоня за птенцами. 6. -е. После марша через Эгест сражение с птенцами Саладорца. 7. -е. Войска Фесса достигают предместьев Аркина. Восьмое. Фес поднимает последнее кладбище вокруг святого города. Девятое. Некромант Ферус и рысь Асанне прорываются в Аркинские катакомбы и встречаются с отцом Этлау.